Мать сухо предупредила, что наркоманы не живут дольше тридцати лет, и повесил трубку. Семейный вопрос был улажен. Затем позвонил Митра. «Спишь?» — спросил он. «Нет», — ответил я, — «уже встал». «Эндлилю Маратовичу ты понравился», — сообщил Митра. «Так что первый экзамен можно считать ты сдал». Он говорил, что сегодня придут какие-то учителя. «Правильно, учись и ни о чем не думай». Стать вампиром можно только тогда, когда в сосёр всё лучшее, что выработано мыслящим человечеством. Как только я положил трубку, раздался звонок в дверь. Выглянув в глазок, я увидел двух человек в чёрном. В руках у них были тёмные окушерские саквояжи. "Кто там?" спросил я. "Балдер", сказал один голос, густой и низкий. "Игова", добавил другой, потоньше и повыше.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 Полный курс этих предметов занимал 3 недели. По объёму усваиваемой информации он равнялся университетскому образованию с последующей магистратурой и получением степени PhD. Надо признаться, что в то время я был бойким, но невежественным юношей и неверно понимал смысл многих слов. Я часто слышал термины гламур и дискурс, но представлял их значение смутно, считая, что дискурс это что-то умное и непонятное, а гламур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 Всё, что ты видишь на фотографиях это гламур. А столбики букв, которые между фотографиями это дискурс. Понял? Я кивнул. Можно сформулировать иначе, сказал Бальдер. Всё, что человек говорит это дискурс. А то, как он при этом выглядит это гламур, добавила Игова. Но это объяснение годится только в качестве отправной точки, сказал Бальдер. потому что в действительности значение этих понятий намного шире, закончила Игова. Мне стало казаться, что я сижу перед стереосистемой, у которой вместо динамиков два молодцеватых упря в чёрном. А слушал я определённо что-то психоделическое из 60-х. Тогда первопроходцы рока любили пилить звук надвое, чтобы потребитель ощущал стереоэффект в полном объёме. Гламур это секс, выраженный через деньги.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 сказал правый динамик. Это переливающаяся игра без предметных образов, которые получаются из дискурса при его выпаривании на огне сексуального возбуждения. Гламур и дискурс соотносятся как инь и янь, сказал левый. Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного футляра, пояснил правый. А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не даёт ему усохнуть, добавил левый.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 Волки эксплуатационники, которые говорят, например, мазута вместо мазута. Это сразу вызывало доверие к их званиям и уважению к их опыту. Впрочем, несмотря на доверие и уважение, я вскоре уснул. Меня не стали будить. Во сне, как мне объяснили потом, материал усваивается в 4 раза быстрее, потому что блокируются побочные ментальные процессы. Когда я проснулся, прошло несколько часов, и Иговы и Бальдер выглядели усталыми, но довольными.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 чуть-чуть прозрачной жидкости. А над длинной чёрной пропку была наклеена бумажка с надписью или номером. Это были препараты. Технология моего обучения была простой. Я ронял в рот 2-3 капли из каждой пробирки и запивал их прозрачной коричневатой жидкостью, которая называлась "закрепителем". В результате в моей памяти вспыхвели целые массивы неизвестных мне прежде сведений, словно осмысленное северное сияние.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 Симптомы шизофрении. Но мир с каждым днём делался интереснее, и вскоре я перестал бояться, а потом начал получать от происходящего удовольствие. К примеру, проезжая в такси по Варшавскому шоссе, я поднял глаза и видел на стене дома двух медведей под надписью Единая Россия. Вдруг я вспоминал, что медведь не настоящее имей изображённого животного, а слово-заместитель, означающее тот, кто ест мёд.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 Но самое глубокое из моих прозрений было следующим. Я истолковал Петро не как имя Петра I, а как указание на связь с нефтяным бизнесом, а слово Петрол. По этой трактовке слово Петро дворец подходило к любому шикарному нефтяному офису. А известная строка времён Первой мировой войны: наш Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час, была гениальной догадкой поэта о последствиях питерского саммита ДжиВОС.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 были отсортированы, переписаны и тщательно отредактированы в новом духе. А всё остальное, как водится, сожгли. Вот что я записал в тетрадке. Каждый народ или даже человек в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не донашивать трепё, кишащее чужими вшами. От них вся болезнь. Народы, которые в наше время на подъёме, Индия, Китай и так далее, возят только технологии и капитал, а религии у них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 Нагадить в далёком будущем из поддельной задницы, оставшейся в далёком прошлом, вот, пожалуй, самое впечатляющее из чудес иудео-христианства. Конечно, некоторые из этих сентенций могут показаться слишком самоуверенными для начинающего вампира. В свою защиту могу сказать только то, что подобные понятия идей всегда значили для меня крайне мало. Дискурс я осваивал легко и быстро.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 «А что тогда является гламуром анонимной диктатуры?» «Рама», — недовольно сказал Бальдер. «Мы же с этого начинали первый урок. Гламуром анонимной диктатуры является ее дискурс». На словах у Бальдера и Его все выходило гладко. Но мне трудно было понять, как это в фотке полуголых теток с бриллиантами на силиконовых сиськах могут быть идеологией режима. К счастью,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 Идеология это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые средства, ответил тот. Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос: во имя чего всё это было? Что? Всё это. Возьми учебник истории и перечитай оглавление. Я к тому времени уже проглотил достаточно концепций и терминов, чтобы продолжать разговор на достойном уровне. А как тогда сформулировать центральную идеологему гламура?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 Это показалось мне странным, литературы была самой далёкой от гламура областью, окую я только мог представить, да и чудес там, насколько я знал, не случалось уже много лет. Современный писатель, объяснила Игова, заканчивая роман, проводит несколько дней над подшивкой глянцевых журналов, перенося в текст названия дорогих машин, галстуков и ресторанов. И в результате его текст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 поступают к нему в обмен на пыльцу и ведёт сложные шизофренические калькуляции, которые должны определить их правильный взаимозачёт. Эти калькуляции и являются подглянными корнями дискурса, мохнатыми, серыми и влажными, лежащими в злавонии и тьме. Прошло всего несколько дней, а я уже знал слово культуролог. Правда, его я тоже понимал неправильно. Это, думал я,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 Но курс гламура не сводился к теории. Мне были выданы подъёмные. Тяжёлый блок, запаянный в пластик тысячи рублёвых банкнот и карточка Visa, на которой была сумасшедшая для меня сумма 100.000 долларов. Отчёты о расходах от меня не требовалось. "Протекуйся", сказал Бальдер. "Кончишь, скажешь". Думаю, именно после этого я утвердился в мысли, что быть вампиром серьёзное и надёжное дело.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 и натыкается на новые товары, которые можно будет со временем в эту точку положить. Но всё же взаимный магнетизм этих слов казался жутким. Была ещё одна торговая точка, где следовало покупать безделушки вроде дорогих часов и курительных трубок. Она называлась Hyde Reason, бутик для мыслящей элиты. Так заведение позиционировалось в ознакомительной брошюре. По-русски название записывалось одним и странным словом: Hyde Reason. рубки мне были ни к чему я не курил а что касалось дорогих часов то меня навсегда отпугнула от них реклама патек филип и с той же ознакомительной брошюры там было сказано you never actually own patek philipp you merely look after it for the next generation вы никогда по-настоящему не владеете часами патек филип вы просто сохраняете их для следующего поколения Из криминального чтива Тарантино я помнил, как выглядят технологии передачи ценных хронометров следующему поколению. В фильме фигурировали часы, которые отец героя сберегал в прямой кишке, сидя в японском логе. История бизнесмена Хадарковского делает сюжет вполне актуальным и в наших автономиях. Кстати сказать, именно с тех пор многочисленные фото Хадарковского за решёткой стали казаться мне рекламой по тех Филипп. Голые запястья, держащиеся за решётку предпринимателя